Боль – это замечательно, упоительно. Нет, Ерга не был мазохистом и в обычной ситуации не получал от отключения никакого удовольствия. Но вечность, проведенная без тела, заставляла его наслаждаться любыми, давно забытыми ощущениями. Ходить и сидеть, дышать полной грудью и почесываться, подпрыгивать на месте, умываться, пить чай. Как это здорово! Рожеволосому щенку казалось, что он пытает пленника, на самом же деле Ерга смеялся над ним. Что для него, прошедшего через запечатанные самыми могущественными заклятиями ворота Железной крепости, доставляемое неумелым палачом боль? Мучения, сопровождающие пути к свободе, выдавливали слезы из сгустка бесплотной энергии. Вот что такое боль! А раскаленный нож – смешно. К тому же молодой маг допустил естественную для своих лет оплошность. Позабыл, что рыбацкая сеть блокирует энергию в теле мага, а не отсасывает ее. И когда Ерга сполна насладился ощущением боли, он попросту отключил восприятие и с не меньшим, чем ундр любопытством наблюдал, как раскаленная сталь терзает старую плоть шумы-шумы. Ерга давно никого не пытал, и ему было интересно. Он наслаждался, но на вопросы тем не менее отвечал. Не следует показывать противнику, что тот оплашал, Пусть думает, что полностью контролирует положение. Хотя в какой-то степени так оно и было. Разработанный план действительно дал сбой. Ерга никак не думал, что лишится свободы. Результатом излишней самоуверенности стала легкая паника, овладевшая им в первое мгновение плена. «Я могу не вырваться из этого тела. К счастью, все это уже в прошлом». Ирга взял себя в руки и еще до того, как рыжий щенок приступил к допросу, решил как следует себя вести. Немного поупорствовать, затем расколоться и выдать юному палачу Самую главную тайну – рассказать, что вырвался из железной крепости. Упоминание о сурской твердыне, как рассчитывал Ерга, заставило щенка потерять голову. Надо отдать должное. Паренек старался сдерживаться. Но Ерга прекрасно видел, что творилось у того на душе. Рыба проглотила наживку вместе с крючком – В молодости свойственно мечтать о великих свершениях, которые войдут в аналы истории. Молодость мечтает стать могущественным императором, победителем всего на свете, гениальным магом, ведущим все тайны мироздания, или написать книгу всей жизни, откровения для всех живущих. А вот опыта у молодости хватает только на мечты она легко попадает в ловушки, расставленные хитроумной зрелостью. И Ерга успокоился окончательно. Тюремщик сам не заметил, как стал пленником. Пленником призрачной надежды, пленником журавля в небе. Тюремщик переоценивает свои силы. Тюремщик самонадеян, а значит, рано или поздно он совершит ошибку и потеряет ту небольшую власть которую имеет. Разумеется, рассчитать свои ходы со стопроцентной точностью Ерга не мог. Оставалась небольшая вероятность того, что Рыжий одумается, успокоится и сдаст добычу своим соплеменникам. Но ставка на романтический идиотизм молодости сыграла. Щенок заперся в комнате и думал с такой натугой, что Ерга слышал скрип его мозгов, слушал и улыбался. Не позвонил сразу же после допроса, значит, не позвонит никогда, полезет сам. Ну что же, мальчик, добро пожаловать в мир настоящих героев. Отомстить людям, прижать Набов. не время, начинать надо с другого. С чего? На самом деле, с чего? Чем дольше Витольд размышлял, тем отчетливее понимал, насколько труден и опасен задуманный проект. Взять лопату, и отправиться в Сибирь и выкопать сокровища Асуров? Как бы не так. Придется внятно объяснить свое отсутствие в Москве. Понадобится снаряжение. Возможно, техника. Нужны самые разнообразные артефакты, оружие. В конце концов, припасы, проводники – И все это необходимо обеспечить, добыть, достать, перебросить в Сибирь, и главное, в тайне. Да и Сибири не все ясно, точные координаты ворот в железную крепость духу неизвестны, говорит, понятия не имею, где вылез, к тому же долго витал по тайге, пока не отыскал подходящее тело. Верить ему? Я в состоянии железной крепости дух предпочитал говорить в общих словах. Мол, все с ней в порядке, работает как часы. Но как ей управлять, неизвестно. Осталась ли в твердыни хоть какая-то защита, не знает. Дух, мол, существо бесплотное, ему большинство ловушек не страшны. А есть и такие, что страшны. Он, мол, на нижней уровне не спускался, вот и весь сказ. Верить? Верить трудно, а проверить не получалось. Снова пытать? Возможно, придется. О повторном допросе Ундер размышлял спокойно, без эмоций. Он знал, что иногда до истины можно докопаться только с помощью боли. И его это знание не смущало. Пытать – значит пытать. Однако история знает немало примеров, когда жертва терпела самые ужасные пытки и молчала или, что хуже, давала заведомо неверную информацию. И этот факт изрядно беспокоил Витольда. Соврет чертов дух. Отправит не в тот район. Или не расскажет о какой-нибудь ловушке. Кто знает, что у него на уме. Звони в орден, звони немедленно. Не переставал сигнализировать здравый смысл. Не справишься, пропадешь. Но Ундер, как всякий чуд, тем дракон, был упрям. Он знал, чего хочет. И не собирался отказываться от задуманного. Я вытащил счастливый билет. Не орден я, я справлюсь. Да и зачем духу врать? Какие могут быть планы у бесплотного создания, которое даже имя свое забыло за тысячи лет заточения? Новое тело? Будет ему новое тело, и имя новое будет. Это он сейчас дергается. Переживает, что не получилось в него, в Витольда, вселиться. А посидит, связанный пару дней, мигом сообразит, что лучше работать в команде, чем одному. — команде! — Ундер поёрзал на диване. — Вот что ему нужно. Команда! В одиночку проект не поднять. Нужны помощники или компаньоны. Первое предпочтительнее, второе вероятнее. Значит, не надо жадничать, придется кому-то открыть тайну шума-шума. шумы. Кому? — Викторг перебрал в памяти друзей. Дитрих? Слишком болтлив. Макс? Полностью зависит от папаши и думает только о карьере. Луис? Нет. Он слишком предан ордену. А ты, получается, не предан? Я патриот, громко произнес Ундер. Понятно, это станет не сразу, но станет. Обязательно станет.